«Ты рехнулся?» — изумился Костя, мой напарник. «Нет, серьезно, ты рехнулся?» Я лишь зыркнул на него, не отвечая. «Надоел уже. Каждый, кто слышал мои речи, реагировал именно так. И Костя, как я надеялся, будет счастливым исключением? Он нет». Он точно так же выпучил глаза, словно я только что сообщил, что собираюсь дать обед безбрачия, совершить кастрацию тупым ножом и удалиться в монастырь для постящихся гермафродитов. андрюха ты что творишь вообще? Вроде парень недурной, мозги твои где?» «Да при мне они не выдержал я, при мне, под волосами. Кость, хоть ты не зли, а?» Напарник раздраженно закурил очередную приму. Наполнил салон санитарной машины зловонием дешевого табака. Как он эту дрянь смолит, да еще в количествах, которые не то что лошадь, кошелота угрохает, ума не приложу. Сегодня я для разнообразия работал в составе полной, следовательно, врачебной бригады. Константин перебрался из кабины в салон. Ему ничто не мешало трепать мне нервы всю дорогу до места вызова. Чем он с удовольствием и занимался, на правах старшего брата, которого у меня никогда не было. — Да пойми же ты обреченно, — начал же осточертевшую тему я, — что не лежит душа у меня к этой психологии. Да и перспективы какие? Детский сад, школа, центр реабилитации. Тесты, субтесты, графики, корреляции, компиляции. Не моё это. Не перебивай. Не моё это, говорю. Сидеть и бумажками шушать Я не говорю, что эта работа неправильная или бесполезная, но мне она не по душе. А вот это всё я широким жестом обвёл ещё мокрый после дезинфекционных натираний салон «Газели». Мне нравится так зачем же я должен получать бесполезное образование, еще год учиться профессии, в которой я все равно работать не буду? Напарник яростно затянулся, так что оказалось дым повалило у него даже из ушей. Андрюха, ты тоже пойми, эта работа неблагодарная. Благородная, может быть, да, не спорю, но неблагодарная и вредная. Вот работаешь десять лет, двадцать, Тридцать, если повезёт, а потом спешут тебя на берег спилу нефритом простатитом, гипертонией и инфарктом вдогонку. И ни одна...» Он осёкся. «Врач моя Игоревна Таганина, она же театр в честь одноимённого храма актёрского искусства на Таганке, очень не любила матерной ругани. Никто тебя и не вспомнит завтра. На кой хрен она тебе нужна?» «Умный парень с высшим образованием, почти, э?» «Плевать. Это весь час плевать, салага. Пока молодой и не огреб счет выездной работы по самые уши. А когда ты в этом болоте завязнешь, не поплюешься осомином». «Константин, а чего ж ты тут тогда плещешься в болоте в этом?» — ехидно спросил я. «Ты бы вынырнул, да и пошел куда в другое место». Остатки сигареты полетели в окно. Туда же и непременный плевок, завершающий каждый акт курения этой гадости. — А, мне уже поздно, — угрюмо ответил напарник. — Восемнадцать лет на скорой, это тебе не скрышь. — Мальчики готовы? — раздался с кабины подъезжай Готовы. — отрывисто отозвался Костя, доставая из кармана робы две пары перчаток. Одно он перекинул мне на колени, вторую с особым шиком и в очередной раз кряккнул заяти, натянул на руки двумя отработанными движениями, звонко шлепнув латексом по коже запястья. Разумеется, я с ними возился не менее двух минут, пока мои пальцы, словно издеваясь, лезли не в свои отделения. Когда я все закончил, урчуна кости уже не было, передо мной сидел константин марков фельдшер высшей категории 12 лет отработавший на бригаде реанимации уж не знаю когда он успел от открыть и переворошить укладку но мне в руки сразу впихнулись четыре бинта 4 же стерильные салфетки и венозный жгут в его карманах это я знал точно уже были Готовы к бою периферические катетеры, ножницы, фонарик, упаковка ампул с адреналином, кровоостанавливающий зажим и бог знает что еще. Кислород. Кардиограф коротко бросил он, перегибаясь за носилки и выволакивая дерматиновую сумку, где хранился мешок амбу. Над головами у нас несколько раз тревожно взвыло и потухло на тянущей тягостной ноте сирена. Разгоняя мельтешащих в окнах людей, машина сбавила скорость. Я рванул ящик шкафа за носилками, извлекая оттуда брезентовый мешок с кислородными ингаляторами и шитую-перешитую матерчатую сумку, с смерть сорванной, болтающейся на нитках молнии, где хранился бригадный кардиограф. — Ребята, на выход! — раздалось из кабины. Хлопнула дверца. Мы выпрыгнули из газели, нагруженные сумками чехлами и укладками. Гомонящая толпа обступила нас, подталкивая, подпихивая, давя своей безразмерной, пахнущей потом туши. — Живо! Скорая, вашу удраная мать, где они? — Да пропустите врачей! Куда, куда прёшь? — Разойдитесь, кому говорю. — Место вызова. Вторая объездная дорога, улица транспортная. Место, где часть той самой дороги год назад после особо яростного осеннего дождя злорадно просела вниз, образовав осыпь высотой метров пятнадцать и обвалив дорожное полотно почти наполовину. Ремонтные работы не прошло и десяти месяцев были в самом ходу, когда склон снова подвел, ответив на полуторанедельные ливни образованием небольшой, но подлой селевой рытвины, а уже стоящие в дворяда крылья габионные корзины и средних размеров ковшовый экскаватор. Последнюю полость неудачно. — Сука! — процедил Костя. Мужчина, как видно, было сразу... Был плох. Бледный, безучастный ко всему, в том числе и к нашему приезду. Он лежал в жидкой грязи, прикрытой от моросящего дождя чьей-то строительной курткой, с нашитыми на ней реминесцентными полосами и белыми буквами. Трансдорстрой-одиннадцать. Экскаваторный ковш, который так неудачно придавил ему ногу, был отвален в сторону. И трое рабочих в таких же куртках, опираясь на заляпанные грязью ломы, стояли рядом. — Вот, доктора, придавила его, — сказал один из них. — Убрали ковша. — Лечите, пока вас дождет. — Долбай! — злобно выплюнул мой напарник. Врач, дёрнув щекой, присела на корточки возле пациента. — Давно ковш убрали? — А, ковш когда убрали? — Ну, минут пять. — Не, десять, — ответил тот же, что нас приветствовал, визуально ошарашенный Костиными словами. Кости больно ткнул меня в бок. «Жгут — Жгут! Я, рассыпая то, что лежало в кармане, торопливо размотал резиновую трубку жгута, грохнул на колени прямо в раскишую от дожжа землю. Нога пациента в форменных брюках, заляпанных грязью и белыми пятнами цемента, была неправдоподобно тяжелой, неповоротливой и на ощупь твердой, как полено. Сопя, я приподнял ее, пропуская жгут снизу, и принялся неумело затягивать его сверху. Жгут затягиваться не желал, расползаясь сразу же после того, как я отпускал его концы. — Кай из жгуты мне еще накладывать не приходилось. — Может, там узел какой-то особый. кость я трогать не рискнул. Он, как раз введя катетер в локтевую вену пострадавшего, уже присоединял к нему шприц с промедолом. Майя хмуре сгорбилась над второй рукой, лежащего в ушах у нее были душки фондоскопа. Низкая бросила она. Глюкозу в, в систему и пошустрее. Андрей, не оглядываясь, буркнул Костя. Отчаявшись, я мотнул головой двум работягам, что стояли ближе всех ко мне. Парни, помогите, а. Давай, с готовностью произнес один. Чего, делает? Вот ты ему ногу приподними, а ты жгут на тени держи покрепче. На хрена? поинтересовался второй. Послушно хватаясь за концы жгута, только ж с него тяжесть сняли, опять, чтоль, давить. Давай! Делай, что говорят, рявкнул мой напарник. Я, горя щеками, раскрыл терапевтическую кладку Перед глазами всё мельтишило, сливалось, путалось, хотя каждый предмет я здесь лично перекладывал не далее, как утром. кости меня каждую смену заставлял перебирать содержимое ящика. Даже если уходящая смена обожила, что расхода медикаментов не было. «Тебе работать наставительно», — говорил он. «Как там до тебя работали другие, ты не знаешь». Если чего-то в ответственный момент не дочитаешься, кроме себя, не с спросить, не сможешь учти. Я учитывал и каждое утро добросовестно перебирал туго упиханные в оранжевой нутро укладки, бинты, салфетки, системы, перчатки, картонные коробочки с лекарственными препаратами, стянутые резинками, упаковки со шприцами, вчитывался в синие надписи на ампулах. Вот только сейчас у меня было ощущение, что я всё это вижу в первый раз. Я лишь бестолково шарил между крафт-пакетами, коробками, пластиковыми упаковками, не находя того, что нужно. Где-то вдали волка громыхнула. Налетел порыв ветра, и холодные капли дождя замолотили по моей спине. Словно сквозь вату я слышал, как громко, то и дело срываясь на мат, переговариваются рабочие... Как яростно шелестит ветвями, сдирая себя остатки листвы, растущие неподалеку тополь, как сипло, неровно, нехорошо дышит лежащий перед нами на земле человек. Андрей раздалось раздался надохом, негромко, щадя. Растерялся? Да. Систему достань. Слово «система» сразу привело мои пальцы в движение. Какого дьявола? Да вот же они в полиэтиленовом пакете, втиснутый в боковой кармашек. Сам же утром и вкладывал туда. Теперь глюкозу. Так же негромко продолжал Костя. Узкое горлышко стеклянного флакона с металлическим набалдашником. Дальше справишься Я кивнул, сдирая металлическую защиту с крышки. И правда, стоило только намекнуть на последовательность действий. Все стало четким и логичным. Снять колпачок с заборной иглы, проткнуть ей резину крышки флакона, несколько раз сдавить капельную камеру, наполняя ее до половины прозрачной жидкостью, открыть ролик зажима, спуская воздух из пластиковой трубки, надеть иглу на наконечник, хотя... — На черта она там, когда катетер стоит. — Ставь, — произнес Костя. — Телепат, честное слово. Он сидел спиной, разрезал ножницами брючину и не видел, что я закончил. Впрочем, я не удивлюсь, если за все эти годы работы он научился просчитывать все вплоть до времени возни салаги с капельницы. Машина неслась по дороге, привычно завывая сирены. Пациент лежал на носилках, неподвижный, бледный, зафиксированный шинами, туго спилен бинтами ногой. Над головой у него болтался уже заканчивающийся флакон глюкозы и следующий за ним пластиковый пакет с полиглюкином. — Доволен? — ехидно спросил Костя, глазами указываем на мои измазанные землей колени. Я перевел взгляд с грязевых пятен на форме пострадавшего. — Дышит. Жив, даже цвет лица стал чуть-чуть, но лучше. — Доволен. — Дурак ты, — вздохнул напарник. «Ладно, за системой следи». Я привалился к двери аудитории, не веря. Не верил, и все. Слишком все как-то быстро свершилось. неестественно быстро, настолько, что чувство свершившегося еще не успело стать осознанным. В коридоре, помимо меня, находились еще пятеро, и все эти пятеро тут же налетели на меня, Меня толкали, теребили, даже щипали, кто-то отпустил под затыльник. А я все стоял, ошалел, улыбаясь, растерянный, непонимающий улыбкой. Растолкав однокурсников ко мне, протиснулся Стас. — Чего, Андрюха, сдал? Сдал? — А черт его знает, — выдавил я. — Кажется. — Шульгин, ты гигант мысли, — загатал Виталик. Это ж надо при таких отношениях с деканом и гос сдать. В голове что-то отчетливо щелкнуло. «Стас — Стас! — заорал я. — Сдал, чтоб им ежиком опороситься. — Да тихо вы! — шикнули на нас из-за дирей. — Экзамен идет? Разорались. — Пошли, пошли, пошли! — загомонило студенческое братье, увлекая меня к выходу. В лицо пахнуло теплом рождающегося лета, медвяным ароматом цветущей вишни, ни с чем не сравнимым запахом первой летней пыли, чуть припорошенной шальным пробегающим дождиком. Свобода или нет? Пока осознание того, что теперь действительно, все еще не добралось до коры моего головного мозга, блуждая где-то в синапсах на периферии. Тот же коридор института, та же лестница с затоптанными многими поколениями студентов, отделанными мраморной крошкой ступенями, те же окна с подтеками грязи снаружи. Скоро придет молодняк в виде абитуриентов, их толпой погонит все это отмывать. Те же стены покрыты блеклой зеленой краской, зеленый цвет, насколько я помню лекции по валиологии, оказывается, успокаивает и расслабляет действие перетруженную студенческую психику. Тот же холл, те же стенды, где за стеклом до сих пор висит уже не актуальное расписание пар, все то же, но словно какое-то новое, незнакомое, словно увиденное после очень долгой разлуки. Мы шумной толпой вывалились на крыльцо, дружно защелкали зажигалками, и над студенческими головами взвелись облачка сизого дыма, тут же подхваченные теплым ветерком. Курить на крыльце было строжайше запрещено. Многие преподаватели за сё устраивали натуральную травлю с мутьянами. Но теперь-то что нам за дело? Даже тот факт, что аквариум, аудитории окно, который выходило прямо на крыльцо, был сейчас занят, нас не остановило обычно сгоняли с крыльца шумеем дескать сквозь грязноватое стекло видны были понурившиеся головы второго курса туго сдающего очередной экзамен бедолаги в аквариуме наверняка стояла духота от которой не спасала даже полуоткрытая фромуга я помотал головой отказываясь от сигареты уселся на парапет привалившись спиной к металлическому столбику, поддерживающему козырек над крыльцом. Небо было ярко-голубым, настолько ярким, что слепило кое-где подернутое белой ватой облачков, тянущихся к морю. Здание института находилось в ложбинке между двумя невысокими холмами, густо поросшими ельником, кое-где прореженным козырком хорошими мхом шиферными крышами дач. «Сейчас ждем Носа и Маринку!» — ткнулся в уши голос Стаса. «Потом прыгаем в восемнадцатую и едем на пляж. Закупимся там же, если что. Я знаю, там магазин недалеко». «А куда поедем?» «Хм...» — Стас размышлял недолго. «Да все равно. Ну, давайте на семь и километр. С пересадкой, правда, придется». Там ни одного дерева нет, — запрестовали девушки, — и жара, сгорим. Не сгорите, у меня палатка есть трехместная, у Витальки тоже, и шульга ищ свою захватит. Сколько она у тебя местная? Двух, — лениво ответил я, — еще строгий конкурс на второе место. Девчонки, сделанным возмущением, загомонили, кто даже кинул в меня скомканной шпаргалкой. всё решили». — С ночевкой все остаются. — Не знаю, — протянула Алена. — Дома надо бы появиться. Потом появишься. — А я не верю, что все кончилось, — призналась стихонья отличница Маша, убирая с лица норовящую залезть в глаза светлую прядку. — Кажется, два дня пройдет, и снова на пары, и опять учить. кто счастливо засмеялся. Ребята переговаривались, а я сидел, опираясь спиной о тёплый металл, рассеянно глядя в небо. Господи, как хорошо-то! Впереди ещё формальность в виде вручения диплома. Да, придётся декану руку жать и при этом давить в себе соблазн её не сломать. А если честно, не веселит меня этот факт вообще. Не тот я диплом уже год как хочу получить». Интересно, сложно будет в медучилище поступить? Второе образование платное вроде бы, или речь о втором высшем идет. — Андрюха! — А? — Говорю, куда провалился, или до сих пор отойти не можешь? — Разве что в иной мир, — фыркнула Алена. — Ладно, шугин так и быть, я согласна спать в твоей палатке. Если обещаешь там чистоту, порядок выше ночевать снаружи. — Аленка эффектная зеленоглазая девушка с чёрными, как смоль, блестящими длинными волосами, всегда свисающими красивой чёлкой, закрывающей левый глаз. Мечта любого подростка, чёрт побери! Особенно если добавить к вышеописанному осиную талию крутой изгиб спины и длинные ноги, стройность которых подчёркнута ремешками сандали а Греции, небрежным и изящным жестом переброшенные одна через другую На крыльце был только один стул, и его, разумеется, занимала самая красивая девочка курса по охотку, при виде которой змея бы сдохла от зависти. Ох, как закипала кровь при мысли о том, что придется делить с ней одну крышу над головой пусть даже на ее претенциозных условиях. А ковровая дорожка поинтересовался я искусно воспроизводя нехороший взгляд революционно настроенного матроса, то, что выслушавшего ультиматум Керзена. Постелитель так сойдет. Хам ты, шугин ну, надо же кому-то им быть. Вы еще подеритесь, замахал руками Стас. Ладно, вопрос решенный. Все едут, все согласны. Теперь вопрос финансовый. Я снова отключился, разглядывая заросшую плющом стену института. Пять лет я провел в этих стенах. Пять тяжелых, чего уж там кривляться лет. И какое-то время я действительно думал, что все эти годы будут потрачены не зря. А я, преодолев тяготы и лишения, выйду отсюда матерым, натасканным молодым психологом. Настолько грамотным и уверенным в себе, что, будучи даже отправлен в горячую точку на переговоры с террористами, сразу способным упасть на четыре лапы. А сейчас, когда корочка диплома уж почти что в руках, остается грустно признать, что я упасть в состоянии только на пятую точку. Да и в том случае только не обойтись без травматизма. Ожидания и реальность в виде учебы оказались настолько разными, что волей-неволей накатывает грусть печаль. Да, понимаю сейчас, мы все в светлом чувстве эйфории. По случаю того, что подошли к концу казавшиеся бесконечными зубрежка, конспектирование, практики, курсовые, дипломные с их предзащитами и защитами, Отработки, семинары и прочие милые сердцу студента вещи, от одного названия которых оно сердце норовит в деталях изобразить знаменитый Инхарт Микарда. Но дальше, дальше-то что? Идти работать с психологом в школу? Детский сад? Согласен, мечты всегда разница с реальностью, но в данном случае разница получается просто пугающе. До поступления я свою работу видел в безостановочном приеме обуреваемых разного рода душевными недугами заплаканных девушек и аутичных стеснительных юношей, заплаканные девушки предпочтительнее, во вдумчивом разборе психотипа каждого, блестящем выявлении корня всех зол и выдачи мудрых советов» благодаря которым вчерашние затертые очкарики становились брутальными мачо, полные комплексов и латентных страхов девицы, раскованными светскими тигрицами и прочими разновидностями хищных, кошачьих, распускавшихся бутонами розы после моей терапии и до конца дней моих, поминающих меня в своих молитвах. Наивно, как и полагалось для любых мечтаний, Но всё равно в реальности казалось даже прозаичней, чем содержание справочника по радиолампам. Перед самым экзаменом нас оббежала лаборантка с кафедры, шелестя списком, который держала в руках. «Так психологи быстренько пофамильно мне сказали, кто куда пойдёт работать». «Кто куда?» — философски протянул Виталик. «Так, давайте дурака не валять, у меня еще дел полно. Ануфриева, ты куда?» «В школу». «Так, Астахова, тоже в школу, наверное». «Угу, Березин, в тюрьму». Мы дружно захокотали. Перед экзаменом, когда нервы на пределе, годный, кажется, любая даже такого качества шутка. «Дегенерат», — констатировал лаборант. «Пишу». Дед сад, тебе там самое место, презренный гад, ехидно подкинул Рифму Стас. Группа снова грохнула смехом.